Глава первая. Величайшим математическим открытием всех времен является формула сложных процентов. Альберт Эйнштейн. Легкие деньги. Финансовая свобода за доллар в день. Все начинается с простой денежной единицы. В Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Гонконге и Новой Зеландии это доллар. В Великобритании – фунт стерлингов, в Швейцарии – франк, во Франции и Германии – евро, в Японии – йена. В какой бы стране вы ни жили, достаньте прямо сейчас из кармана бумажник, извлеките из него бумажку достоинством в одну единицу вашей национальной валюты и внимательно рассмотрите ее. Потрите, пощупайте, а теперь поднесите к носу. Пахнут ли деньги? Внимательно рассмотрите изображение на банкноте. Обратите внимание на серийный номер. Теперь переверните. Исследуйте странные знаки, нанесенные на банкноту. Что они могут означать? Представьте себе, что вы смотрите на испещренную средствами защиты поверхность через микроскоп. Постарайтесь увидеть и прочесть каждое напечатанное на банкноте слово. Бумажка, которую вы держите в руках, не выглядит чем-то особенно ценным, не правда ли? Инфляция снижает ее реальную стоимость ежедневно. Что из того, если бы вы истратили ее на такой же пустяк, как и она сама? Потеряли или вовсе выбросили? Подождите, однако, минутку. Может ли быть так, что этот бумажный денежный знак стоит больше, чем можно заключить из простого взгляда на него? Может ли это быть ваш волшебный билет в более роскошную жизнь, когда вы сможете жить где угодно, делать что угодно и располагать какими угодно материальными благами? Одно можно сказать с уверенностью. То, какие чувства испытывают люди к таким вот бумажкам, является собой чуть ли не главное условие того, удастся ли им обрести процветание в жизни» превратить ее, образно говоря, в сплошной банкет преуспевания. Обещаю вам, что после прослушивания этой главы вы никогда более не будете смотреть на деньги, как прежде. Никогда. Видите ли, преуспевающие люди не воспринимают деньги просто как цветные бумажки с изображениями давно умерших людей. Они воспринимают их как семена, Денежные семена, обладающие жизненной силой, способны превратить их в денежные деревья, плоды которых удовлетворят самые смелые мечты. И в таком отношении к деньгам преуспевающие люди абсолютно правы. Каждый доллар является собой денежная семечко, так же как крошечный желудь содержит внутри себя силу, способную превратить его в громадный дуб, каждая однодолларовая банкнота обладает потенциалом достаточным для того чтобы вырасти в плодовитое денежное дерево вы в состоянии вырастить хотя бы одно такое дерево всего за один доллар в день можете ли позволить себе подобный расход и в шутку и всерьез страх улетучивается по мере того как вы предпринимаете действия чтобы достигнуть цели являющийся для вас по-настоящему желанный. Роберт Аллен. Если вы будете следовать советам, изложенным в данной книге, то вскоре станете обладателем собственного величественного денежного дерева, растущего в точности посредине гостиной дома вашей мечты. Только представьте себе такую картину. Ветви вашего денежного дерева разбегаются, как плющ по потолку во всех направлениях и проникают во все комнаты вашего дома. На каждой ветви с интервалом этак в полметра зреют плоды, которые, достигнув зрелости, раскрываются со звуком, подобным выстрелу пробки от шампанского, единожды или дважды в день, разрождаясь хрустящими 100-долларовыми банкнотами. Падая с дерева, банкноты попадают в корзины для сбора урожая, расставленные по всему дому. Всю ночь вам слышатся звуки «хлоп», «хлоп», «хлоп» раскрывающихся созревших плодов. Вы могли бы подумать, что эти беспрестанные звуки помешают вам спать по ночам. Но на деле они будут убаюкивать вас. Ваше денежное дерево будет приносить плоды 24 часа в сутки когда вы спите, когда вы на работе, когда вы смотрите телевизор или едите. Оно не перестает плодоносить никогда. Бесконечный поток денежных средств. Когда бы вам не потребовались деньги, вы просто берете сколько нужно из одной из корзин. Ну как, вполне представили себе. Уничтожив желудь, вы тем самым вызовете смерть дерева которое могло бы из него вырасти. Всякий раз, когда вы неразумно тратите одну из бумажек, представляющих собой денежные знаки, это точно так же приводит к гибели потенциального денежного дерева. Вот почему так важно беречь денежные семена. Смотрите рисунок 1.1. Так все-таки, какова подлинная стоимость любого из таких семян? Это зависит от того, как долго вы будете растить из него денежное дерево и с какой скоростью будет осуществляться его рост. Предположим, вы взяли однодолларовую бумажку и положили ее на специальный банковский счет, который позволит соответствующей денежной массе расти, не подвергаясь влиянию налогов и прочих обязательных платежей. Сколько времени потребуется однодолларовой банкноте, чтобы вырасти в 1 миллион долларов? Это зависит от процентной ставки по депозиту, которую обеспечит банковский счет. Если он будет сродни обычным банковским счетам, пройдет очень много времени, прежде чем будет получена требуемая сумма. Давайте представим, сколько времени потребуется одному доллару для того, чтобы превратиться в миллион при различных процентных ставках. Посмотрите на таблицу 1.1. Как видно, при ставке в 3% потребуется 468 лет для того, чтобы один единственный доллар превратился в 1 миллион долларов. Что? Надеюсь, вы не собираетесь прожить 468 лет. Расслабьтесь. С нашей однодолларовой бумажкой мы еще не покончили. Нам требуется придать ускорение ее росту. Как этого добиться? Вместо того, чтобы, посадив всего одно семечко, сидеть и ждать, нельзя ли сажать по одному за раз, но чаще? Можете ли вы позволить себе один доллар в день на эти нужды? Это всего 30 долларов в месяц. Конечно же, можете. В таблице 1.2 показано, сколько лет потребуется, чтобы вырастить 1 миллион долларов, сажая по 1 доллару в день, опять же, при различных процентных ставках. Вот это да, доллар в день вполне может обеспечить вам доход, равный 1 миллиону долларов в течение жизни, при ее средней продолжительности у человека. Предположим, вы начали бы заносить на свой банковский счет по доллару в день, начиная со дня, когда вас произвели на свет. Из таблицы 1.3 видно, какова была бы сумма у вас на счету на момент, когда вам стукнуло бы 66 лет. Тратя по доллару в день, можно вырастить капитал размером в 1 миллиард к моменту выхода на пенсию. Это целый лес денежных деревьев. Да вы настоящий Росперо в зачаточном состоянии. И почему такое становится возможным? Сила сложных процентов заставляет ничтожную сумму, вложенную с толком, каждый день превращаться в огромный капитал. Недаром сам Эйнштейн сказал, самым выдающимся открытием человека являются сложные проценты. Но предположим, что вы не желаете ждать 66 лет. Хорошо, есть другой способ ускорить процесс роста сбережений. Могли бы вы сажать в день 2 или 3 семечка вместо одного, а пять? А 10? Ощутимо ли это будет для вас? Ладно, скажем по-другому. Начни вы каждый день вкладывать по 10 жалких баксов в хороший взаимный инвестиционный фонд, или в акции, или в недвижимость, и умей добиться хотя бы 20% дохода, Вы стали бы миллионером за какие-нибудь 20 лет? Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Ну как, производит впечатление. Уже слышу голоса скептиков. Никому не добиться стабильного 20% дохода на протяжении 20 лет кряду. Это невозможно. Что ж, Уоррену Баффету, гению фондовой биржи, это удалось и за более чем 40 лет кряду. Закончив слушать данную книгу, вы будете знать, что это не только целиком в ваших силах, но доступно любому, кто обладает дисциплиной и вполне скромными познаниями и навыками в сфере финансового планирования. Для этого не нужно быть финансовым гением, не нужно владеть крупной компанией. Вы в состоянии добиться этого, сидя прямо на кухне, используя деньги, которые сейчас выбрасываете просто на ветер. Стоит вам лишь направить небольшую часть неразумно используемых ныне средств в русло хорошо спланированных инвестиций, и вы добьетесь финансового успеха. Могу поспорить, что отныне вы крепко подумаете, прежде чем бесполезно тратить одну из зеленых бумажек, именуемых деньгами. Это все равно, что выбросить в мусорное ведро семечко денежного дерева достоинством в 1 миллион долларов. Всякий раз, вкладывая в прибыльное предприятие или положив на сберегательный депозит одно из денежных семечек, вы засеваете свое будущее пастбище финансового процветания. Главное назначение настоящей главы состоит в том, чтобы изменить ваше отношение к деньгам вообще и в особенности к тем самым однодолларовым банкнотам, с которых мы начали. У меня нет и тени сомнения, чтобы в состоянии откладывать на дело 30 долларов в месяц даже если у вас самый что ни на есть скудный бюджет. Со временем вы, безусловно, пожелаете довести эту сумму до 100, 200, 300 и более долларов в месяц. Чем больше сумма используемых в впрок средств, тем лучше. Чем больше пойдет впрок, тем быстрее будет расти ваш достаток. Итак, сколько, по-вашему, вы могли бы откладывать и инвестировать ежедневно? Из таблицы 1.4 и графика 1.1 видно, как ежедневный вклад величиной всего в несколько долларов способен превратиться в круглую сумму — 1 миллион долларов. Как заработать дополнительный миллион в течение жизни? Наиболее действенный способ состоит в том, чтобы откладывать средства и тут же вкладывать их в доходное место. Доверьтесь числам. И пусть шелест откладываемых вами денег станет вам тихой, но сладкой песней о будущем процветании. Проявите упорство. День за днем откладывайте, вкладывайте, откладывайте, вкладывайте. Это занятие может показаться скучным. Ожидание может оказаться томительным. Вам может быть просто трудно это делать. Ничего. Просто делайте это день за днем. Я знавал молодого человека из Чикаго, который решил обеспечить себе блестящее будущее путем снижения расходов на свои текущие нужды, взявшись, так сказать, умерить свои желания и аппетиты. Он работал на полную ставку, как и его жена. Будь они типичный молодой, то есть вечно нуждающийся супружеской парой, они сложили бы вместе то, что зарабатывали, приобрели бы в результате новую машину с кругленькой месячной платой в счет погашения кредита, въехали бы в большой и, соответственно, не по карману дом, после чего перебивались бы как могли последующие 30 лет. Но они выбрали очень правильный путь, жили на то, что зарабатывала жена, и откладывали весь заработок мужа, составлявший 2000 долларов в месяц. Эти деньги они вкладывали в надежные взаимные фонды и лишь смотрели, как они обрастают солидными процентами. Вот это, в моем понимании, и есть подлинное процветание. И в шутку, и всерьез. Единственное место, где преуспеяние предшествует труду, это словарь, видал Сасун. Наши родители были правы. Многие из нас по молодости недовольно кривились, когда они поучали нас. Проживайте меньше, чем зарабатываете. Излишки пускайте в оборот, обеспечивая им процентный рост. Не залезайте в долги. Думайте о том, каким будет ваше финансовое положение на пороге старости. Это, возможно, не политика кролика «хвостом поворот в деньгах оборот». Но и черепаха смеется последней, добравшись, наконец, до воды. Итак, взяв такую черепашью установку за твердую основу, начнем строить некоторые конкретные планы на будущее. Постановка конкретных и реалистичных финансовых целей. Прежде всего, вам необходимо определиться со следующими пятью вопросами, связанными с тем Как наилучшим образом использовать свои денежные семена? Цель. Какой итоговой суммы накоплений вы хотели бы добиться? Средства. Сколько долларов в день вы могли бы выделять на эти нужды из своего бюджета? Ставка. На какую процентную ставку вы рассчитываете, отдавая деньги в процентный рост? Срок. К какому времени вы хотели бы добиться своей цели? Назначение. Каково конечное назначение вашего финансового предприятия? Предположим, например, что вы решили, как говорится, высидеть яйцо достоинством 1 миллион долларов в течение 20 лет. Все это вы затеяли для того, чтобы получить возможность прекратить трудовую деятельность и посвятить себя работе с молодежью в местном приходе. Согласно таблице 1.5 – Одним из возможных способов для вас было бы инвестировать 10 долларов в день под 20% годовых, чтобы достигнуть этой цели. Цель — 1 миллион долларов. Средства — 10 долларов в день. Ставка — 20%. Срок — 20 лет. Назначение — работа с молодежью в церкви. И в шутку, и всерьез. Барона Ротшильда однажды попросили назвать «семь чудес света». Он ответил, «Я затрудняюсь, но знаю, что восьмым чудом света являются сложные проценты. Теперь я хотел бы, чтобы вы, используя таблицу 1.5, разработали реалистичный сценарий роста своего достатка. Воспользуйтесь для этого формой, предложенной далее, заполнив ее четкими финансовыми целями. Обязательно хорошенько обдумайте следующие вопросы. Для чего, собственно, мне нужны эти деньги? Какова моя главная цель? Ваше финансовое предприятие будет гораздо более успешным и морально обоснованным, если ваши усилия преследуют ясную цель. Если все сводится к тому, чтобы просто заработать кучу денег, Тогда в одно прекрасное утро вы можете проснуться с круглой суммой на банковском счету и спросить у себя «Может, хватит, а?» Форма для постановки финансовой цели. Первый вопрос. Какова моя конечная инвестиционная цель? Второй вопрос. Какую сумму я могу инвестировать ежедневно? Третий вопрос. В течение какого времени я собираюсь осуществлять инвестирование? Четвертый вопрос. Какова моя целевая процентная ставка? Пятый вопрос. Почему мне важно достигнуть поставленной цели? Чем скорее вы приметесь за дело, тем быстрее станете богаче. Но, господа, одну минутку. Не слишком ли все гладко? Несколько долларов в день, и вы миллионер? Если все так просто, почему мы все уже не миллионеры? Что ж. Все дело в том, что мы все действительно могли бы стать миллионерами. Но большинство из нас лишено элементарной дисциплины, чтобы вносить ежедневные малые депозиты в течение длительного времени. И потом, разумеется, большинство из нас элементарно медлит, не решаясь приступить к делу. Позвольте продемонстрировать вам колоссальную цену, которую мы платим за то, что медлим с делами. Предположим, что вы обладаете достаточной дисциплиной, чтобы вносить 200 долларов в месяц. Примерно 7 долларов в день под проценты на протяжении 20 лет, имея возможность рассчитывать на прибыль величиной в 20% годовых. Сколько вы насобирали бы за этот срок? Мой калькулятор утверждает, что 200 долларов ежемесячного вклада по 20% годовых за 20 лет приведут к накоплению суммы, равной 632 тысячам долларов. Неплохо. И в шутку, и всерьез. Как вообще получилось, что у дурака оказались деньги? Теперь предположим, что вместо того, чтобы начать немедленно, вы решили дождаться следующего года. В итоге у вас на все останется 19 лет вместо запланированных 20. На сей раз мой калькулятор утверждает, что по прошествии этих 19 лет на вашем счету будет всего 516 тысяч долларов. Это на 116 тысяч долларов меньше, чем вы имели бы, если бы начали точно в срок. Иными словами, Промедление длиною в год стоило вам суммы 116 тысяч в будущих долларах. Промедление стоит дорого. За каждый из 365 дней, что вы сидели сидним ваш будущий портфель с деньгами худел на 300 долларов. Иначе говоря, каждый день промедления стоит вам 300 долларов или 13 долларов в час круглые сутки. А что если бы вы клали ежемесячно под проценты те же 200 долларов, но в течение 30 лет? Цена промедления длиною в один год составила бы теперь ошеломительные 842 803 доллара. Трата впустую одного года обошлась бы вам почти в 1 миллион долларов. Это более 2000 долларов в день или почти 100 долларов в час. День промедления, час промедления сродни тому, как если бы вы медленно сжигали свое будущее богатство. Приступайте немедленно и действуйте на регулярной основе. Одно важное слово – постоянство. Количество инвестируемых денег не столь важно, как постоянство осуществляемых вами инвестиций на протяжении длительного времени. Если вы один-два раза пропустите платеж, невелика беда. Но позвольте мне рассказать вам, что получится, если вы всерьез запустите начатое дело. Предположим опять, что вы изыскали бы возможность класть под 20% годовых 200 долларов в месяц на протяжении 20 лет. В течение первых нескольких месяцев все идет гладко. Вы с успехом находите деньги на вклад, а затем вам попадается на глаза объявление в газете, предлагающее на выгодных условиях новую машину. Чтобы позволить себе машину, вы решаете снизить вклад с 200 до 100 долларов в месяц. Через 20 лет вместо 632 тысяч долларов на банковском счету у вас будет только 316 тысяч, да в придачу очень старая к тому времени машина. А это на 316 тысяч долларов меньше. Стоит ли ваша новая машина таких денег? Если вы начнете с умом вкладывать свои деньги уже сейчас, то по прошествии 20 лет сможете накопить достаточно, чтобы купить себе любую самую шикарную машину. Откладывая удовлетворение своих желаний на время, вы даете возможность своему денежному дереву расти в полную силу. Срывая же недозревшие плоды, вы приостанавливаете рост дерева и существенно увеличиваете срок, необходимый для достижения им полной зрелости и максимальной плодовитости, которая обеспечит вам безбедное существование. И в шутку, и всерьез. Зрелость наступает в тот день, когда мы принимаем ответственность за свои деяния. Вы в состоянии принести большую пользу огромному числу людей, включая самого себя. Давайте посмотрим на денежные деревья, выращенные некоторыми самыми известными миллиардерами прошлого столетия. Вам придется согласиться с тем, что они знали толк в том, как таковые растить. И как они поступили с накопленным за всю жизнь богатством. Почти каждый из них основал фонд, а то и несколько, которые уже пережили их на многие годы. Эти фонды напоминают целые леса из денежных деревьев, которые продолжают расти и плодоносить даже после того, как их основатели почили вечным сном. В энциклопедии World Book, открыв статью фонды, вы обнаружите, что в одних только Соединенных Штатах существует более 24 тысяч благотворительных фондов ежегодно предоставляющих гранты нуждающимся группам населения и организациям, на сумму почти 5 миллиардов долларов. Десятка самых крупных благотворительных фондов выглядит следующим образом. Ford Foundation. Активы — 4,8 миллиарда долларов. Годовая сумма пожертвований составляет 170 миллионов долларов. Getty Trust. Активы — 3,7 миллиарда долларов, годовая сумма пожертвований— 160 миллионов долларов. Kellogg Foundation. Активы — 3,1 миллиарда долларов, годовая сумма пожертвований— 75 миллионов долларов. MacArthur Foundation. Активы 2,3 миллиарда долларов, годовая сумма пожертвований— 105 миллионов долларов. Лили Foundation активы 1,9 миллиарда долларов годовая сумма пожертвований 57 миллионов долларов джонсон foundation активы 1,8 миллиарда долларов годовая сумма пожертвований 95 миллионов долларов рокфеллер foundation активы 16 млрд. миллиарда долларов годовая сумма пожертвований 45 миллионов долларов U Charitable Trusts, активы 1,6 миллиарда долларов, годовая сумма пожертвований – 90 миллионов долларов. Mellon Foundation, активы 1,5 миллиарда долларов, годовая сумма пожертвований – 67 миллионов долларов. Kresge Foundation, активы 1,1 миллиарда долларов, Годовая сумма пожертвований — 42 миллиона долларов. Ford Foundation, благотворительный фонд имени Генри Форда, был основан в 1936 году. Но и многие десятилетия спустя продолжал выделять более 100 миллионов долларов в год в пользу нуждающихся. Каким бы ни было ваше личное отношение к богатствам семей Фордов, Рокфеллеров или Гетти — Вы не можете не признать, что сотни тысяч людей, включая вас, каждый день извлекают пользу из достояния, оставленного потомком этими великими финансистами. Плоды выращенных ими денежных деревьев продолжают использоваться во благо всего мира. И в шутку, и всерьез. Деньги, что навоз, равномерно разбрасывают по полю. Так надо поступать и с деньгами иначе запахнут. Пол Гетти. Вы способны принести большую пользу будущим поколениям. Познав секреты выдающихся финансистов всех времен, вы сможете и сами со временем подумать о том, чтобы оставить после себя финансовое наследие, которое будет приносить реальную пользу и после вашей смерти. Хотя мысль о том, чтобы оставить потомкам 100-миллионное состояние, вероятно, далека от ваших теперешних представлений о собственных финансовых перспективах. Вы, возможно, предпочли бы лучше заработать лишних 10 тысяч долларов еще в этом году. Тем не менее, я предлагаю представить себе, каким бы мог быть ваш будущий благотворительный фонд. Ответьте на следующий вопрос. Достигнув своих финансовых целей и прожив длинную счастливую жизнь, полную достатка и благополучия, как бы вы хотели распорядиться своими деньгами, чтобы это принесло максимальную, на ваш взгляд, пользу будущим поколениям? Расматриваемые с чисто концептуальной точки зрения, деньги представляют собой не что иное, как олицетворение всех возможных благ. Содержащаяся в них сила способна принести огромную пользу. Представьте себе, что ваши деньги могли бы оказать нуждающимся в поддержке людям, которые будут жить после вас, огромную помощь. Представьте своих собственных потомков, ваших собственных прапраправнуков, которые будут жить столетия спустя. Какую пользу они могли бы извлечь из вашего финансового, духовного и интеллектуального наследия? Если вы не желаете нажить состояние для себя, сделайте это для них. Теперь давайте вспомним ту самую долларовую банкноту еще раз. Это простое денежное семечко содержит в себе силу, чтобы одарить благодатью и вас, и ваших бесчисленных потомков но лишь при условии, если вы посадите его прямо сейчас. Будущее рассчитывает на вас, преуспевающее будущее ждет, пока вы возьмете его в руки. Это стоит жертвы, которую вам предстоит принести. Помните, все начинается с простой денежной единицы. Я хотел бы иметь возможность передать как можно большему числу людей смысл того, что вы сейчас услышали в данной главе. Почему этому не учат в школе? Я мечтаю, чтобы люди усвоили изложенные здесь принципы, поэтому даже разместил весь текст главы на своем сайте и разрешаю любому бесплатно его скопировать. Так что, если у вас возникнет желание познакомить кого-нибудь еще с идеями, изложенными здесь, свою семью, к примеру, посетите мой сайт по адресу multiplestreamsofincome.com и щелкните по ссылке Free Chapter. Теперь, когда вы прониклись должным уважением к каждому из бесценных денежных семечек, о которых было много сказано, позвольте рассказать вам, Как превращать их в денежные деревья достоинством 1 миллион долларов?